Я почитаю, за нужное рассказать вам о некоторых славных мужах, обитающих у вас в Испании, а также о подданных далеких Индии. Когда бы все они или же кто-либо из них окончил дни свои на берегах вашей реки, то, вне всякого сомнения, вы могли бы похоронить их в знаменитой этой долине. О подданных далеких Индии. Отправляясь в плавание, Христофор Колумб полагал, что он обогнет земной шар, и проложит кратчайший путь в Индию. Приплыв на Антильские острова, он решил, что прибыл в Индию. Из-за этого недоразумения, открытые испанцами области Центральной и Южной Америки, по традиции, долгое время именовались Индиями. Но только я должна предупредить вас, чтобы вы не думали, что те, кого я назову вначале, заслуживают большего почета, нежели те, о которых я упомяну позже. Я не собираюсь соблюдать какой-либо порядок. Я хорошо знаю разницу между ними, но я не хочу обнаруживать свое к ним отношение, дабы разум ваш имел возможность уяснить себе эту разницу без посторонней помощи. Разницу эту определят их творение. Имена их я буду называть по мере того, как они будут приходить мне на память, дабы никто из вас не воздал большую честь тому, кого я упомяну прежде другого, ибо, как я уже сказала вам, мудрые пустухи я хочу, чтобы вы, рассудив по справедливости, сами определили их место. А дабы долгий мой рассказ не прискучил вам и не утомил вас, я поведу его так, что он только огорчит вас своей краткостью». Сказав, это, прелестное прелестная нимфа умолкла и взяла арфу, которая стояла рядом с нею, но которую доселе никто не заметил. Когда же она заиграла на арфе, то всем показалось, что небо светлеет, а луна заряет землю невиданным и небывалым сиянием. Ветви дерев, словно наперекор легкому ветерку, перестали колыхаться, присутствующие же не осмеливались моргнуть, чтобы даже на столь краткий миг не лишить себя радости лицезрения прекрасной нимфы. Всем хотелось, чтобы все пять чувств обратились вслух, Столь чудесно, столь приятно и отрадно для слуха играл на арфе прелестная Калиопа. А после краткого музыкального вступления она необычайно звучным голосом запела. «О пастухи! Подлирное брицание от имени сестер своих сейчас, в тиши я поведу повествование, а вы ему внимайте, Ибо вас не может не исполнить ликование хвалебный и торжественный рассказ» а денег, чей дар огнем небесным сверкает под обличием телетным. Но перечислю я лишь тех из них, нить жизни, коих парка не прервала, лишь тех, кого за труд высокий их, молва еще до гроба увенчала, кому среди насельников земных со дня творения равных не бывало, кто в мире столько совершить сумел, что получил бессмертие в уделах. И первым межпитомцев Аполлона Ты Дон Алонса назван должен быть. Судьба к тебе настолько благосклонна, Что успеваешь ты ему слюбить И смелостью своей исступленной Италию с Испанией девить, В наперстниках у Марса пребывая И дом Делеева славой покрывая. Мартинес Делеева Алонса Испанский поэт и выдающийся военный деятель, принимавший участие во многих военных действиях в Италии и Нидерландах. Современники Лейвы высоко ценили его поэтический талант, однако произведения Лейвы до нас не дошли. «Стоит с тобою рядом теско твой, по царству главка, в край заокеанский, приплывший из Иберии родной, чтоб стать певцом войны арауканской». Своей поэмой памятник такой воздвиг он ратной доблести испанской, что память об Арсиле не умрет, покуда существует наш народ. Царство Главка, то есть морское царство, Главк — морское божество древних греков. Иберия — одно из древних названий Испании. Эрсилья исуниига Алонсо Д. 1533-1594. Испанский эпический поэт, участник подавления восстания арауканцев, 1554 год. Он еще, будучи в Чили, начал писать свою поэму «Араукана», посвященную событиям этой войны. Воспевая славу испанского оружия, Эрсилья в то же время восхищается мужеством и героизмом индейцев. С наибольшей яркостью в его поэме, представляющей собой крупнейший памятник испанской поэзе Возрождения, проявляется ораторский талант автора. Пусть Дон Хуан де Сильва знаменитый, двум первым упомянут будет вслед, в нем бездна добродетелей сокрыто. и лучшего слуги у Феба нет, он пишет так умно и даровито, что каждое его творение свет в умах невежд победно разливает и с толку гордых мудрецов сбивает. Хуан де Сильва, по-видимому, речь идет о писателе Хуане де Сильва, литературное наследие которого составляют в основном письма, хотя ему приписывались и другие произведения. Затем в почетный список свой внести должное имя громкое Оссорио. Его никто не может превзойти в любезном Марсу боевом задоре, К тому же и у Феба он в чести, с Гомером силой дарования споре, Дон Диего как поэт и как солдат, таков, что все его глубоко чтят. Видимо, речь идет о Доне Диего Сантестеване и Осорио де Леоне, эпическом поэте, участнике Аруканской войны. О нем упоминают Сервантес в путешествии на Парнах и Лопе де Вега в Аркадии. Автор поэмы Араукана, где воспел подвиги Арсивии и завоевание Перу Писарро. Скажу теперь о знатном кабальеру, в ком мужество равняется уму, чему не раз мы видели примеры, способности, которые ему судьбой даны без счета и без меры, он с блеском проявил, и потому превознесен молвой многоголосый повсюду Дон Франциско де Мендоса. Франциско де Мендоса, крупный испанский военный деятель. Сохранились латинские эпиграммы Мендосы. Вспоенный и покреенный чародей, достойный в храме славы монумента, еще до расставания с жизнью сей, приводишь в восхищение нас, Коменты, чудесную поэзию своей, счастливейший дон Диего де Сармьенто и Карвахальд. По возрасту юнец, по разумению ж истинный мудрец. Гиего де Сармьенто и Карвахаль А Сармьенто и Карвахале сохранились весьма скудные сведения. Из его литературного наследия осталось всего лишь несколько стихотворений. Всегда с людьми учтивый и к тому же умеющий прощать ошибки им, почти что мальчик, но с рассудком мужа и нравом твердым, доблестным, прямым. Ты, Дон Гутьерре Карвахаль, не хуже и языком тосканским и родным владеешь к превеликой нашей чести, чем тот, кто пел деяние дома Десте». А Гутьерре Карвахале известно лишь то, что это был молодой и талантливый поэт, писавший по-итальянски и по-испански. Дон Десте — знаменитый итальянский род герцоги Феррарские. Род Десты был воспет Ариоста в поэме «Влюбленный Роланд». Ты молод, Дон Луис, но так остер твой зрелый светлый ум, что буду рада я от лица восьми своих сестер вручить тебе законную награду. Не медлишь, как не медлил до сих пор, тебе пройти совсем немного надо, и ты, Деваргас, цели досягнешь и лавры столь желанные пожнешь. Едва ли, светлый Тахо, я сумею припомнить всех, кем столь горда страна, земля которой влагаю твоею со щедростью такое орошена. Благодаря им стал наш век славнее, чем греков и латинин времена. О них одно скажу я, их творенье — путь к совершенству, кладезь вдохновение. О двух признаменитых докторах речь повести сейчас хотелось мне бы. Различествуя меж собой в годах, они равно снискали милость Феба. Молва о них идет во всех краях за тем, что по соизволению неба познания несравненной глубины в искусствах ими приобретены. И первым мне на ум приходит имя того из них двоих, кто наделен с рождения талантами такими, что доктор Кампусана Аполлон в сравнении с поэтами другими. И новый мир нам открывает он, мир более чем Индии богатый, поскольку мудрость драгоценней злата. Кампусано Франциско де испанский поэт XVI века. В стихотворении его высоко ценили современниками. Лопе де Вега в Доротеи называет его среди великих поэтов этого поколения. Кампусаном был королевским врачом. Второй из этих славных докторов Суаресом де Сосе он зовется. Стихом владеет так, что меж певцов ему, пожалуй, равных не найдется. Поэт, чей слог столь чисто образцов, чья речь звучнее, чем ключ кастальски льется, тягаться вправе даже с тем, кто нам поведал, как в огне погиб пергам. Второй из этих славных докторов Суаресом де Сосо он зовется. Кого в данном случае имеет в виду Сервантес, выяснить довольно трудно. Предполагается, что речь идет о докторе Франциско Суаресе де Сосе, которому приписывалось произведение «Искусство войны с турками» и ряда других книг. Тигарцев вправе даже с тем, кто нам поведал, как в огне погиб Пергам, То есть с Гомером, описавшим гибель Пергама крепости в Трое. Как сделать мой рассказ столь вдохновенным, чтоб каждый в полной мере ощутил, насколько доктор Вака нам, каменам, ученостью своей изящней мил? Хвалу слагать с восторгом неизменным ему я буду, не жалея сил, пока на землю, разгоняет тучи, льет свет владетель Делла могучий. Относительно доктора Ваки существует несколько предположений. Возможно, что речь идет о докторе Энрике Вака де Альфаро, авторе книги о хирургии, а также сонетов и песен. «Коль речь зайдет об авторе таком, чьи мысли столь глубокие и прекрасны, что, восприняв их сердцем и умом, и восхищаясь ими ежечасно, вы, люди, вашим скудным языком, их мощь и свежесть передать невластны». Немедля все, кого я вижу тут, Лиценциата Дасу назовут. Даса Чакон Дионисио Умер в 1596-м. Хирург Филиппа II. Автор книги «Теория и практика хирургии». Магистра досточтимого Гарая Особой похвалой отмечу я. А ты, о слава, время побеждая, Слух разнеси о нем во все края. В веках его прославить, Вот святая и первая обязанность твоя. Коль хочешь ты, чтоб смертные по праву Тебе за справедливость пели славу. Горай, испанский поэт XVI века, Весьма ценимый современниками, В частности, Лопе де Вегань. Ты, Кордова, магистр наук, достиг в стихе «Пределов мастерства земного». Латинский героический язык Тебе милей Костильского родного, Так пусть везде, где блещет солнце, лик, Тебя, второй Гомер, Вергилий новый, А заодно с тобой весь наш народ Крылатая молва превознесет. Кордова Хуан де, испанский поэт XVI века, Друг Лопеда Веги, воспетый им в поэме «Лавр Аполлона». Автор латинских стихотворений Франциско Диас Почитаю честью я в пастухов уверенность вселить, Что похвала тебе не схожа с лестью, Таких, как ты, нельзя перехвалить. И хоть не в силах много места Здесь я твоим заслугам, доктор, уделить, Меня простишь ты, вспомнив, Что до света закончена должна быть песня эта. Франциско Диас, XVI век, доктор медицины и философии, придворный врач и хирург Филиппа II, автор сонетов, а также книг по медицине. На родине ты награжден, Бухан, внушающий всем почтение тогой. Восхищено немало чуждых стран Твоей музой сладостной и строгой. Смерть не страшит тебя, поскольку дан Тебе такой бессмертный дар от Бога, что будет о тебе молвай впредь от полюса до полюса греметь. Лухан. Возможно, имеется в виду лицензиат Суарес де Лухан, юрист, автор трудов по праву. Исполнен вдохновение и жара наш друг и превосходный человек, зовущийся Хуаном де Вергарой. Лиценциата этого наш век за силу поэтического дара своей красой и гордостью нарек, и я с восторгом неподдельным вижу, что к совершенству с каждым днем он ближе. Хуан де Вергара, хирург и поэт. Сервантес прославляет его в путешествии на Парнас. «Поведаю теперь я про того, в чьем творчестве счастливо сочетались усердие, таланты, мастерство. Уже не раз мы в этом убеждались. Он вам известен и зовут его Лиценциат Алонсо де Моралес. И, поскупившись на хвалы ему, я изменила в долгу своему». Алонсо де Моралес Саладова, испанский поэт. От литературного наследия Моралеса почти ничего не уцелело. С заветной цели, не спуская взора, через преграды по крутым тропам, к сияющей вершине, на которой воздвигла слава свой нетленный храм, идешь ты, смелый юноша, и скоро стяжаешь лавры по заслугам там, чему твои друзья заранее рады, Лиценциат Эрнандо Мальдонадо. Возможно, Эрнандо Мальдонадо де Матуте. Впоследствии доктор наук, автор мемориала города Мадрида, королю Филиппу Третьему. Хотя я кратко быть принуждена, но Дьего де Мендосе и внимание, и место в списке уделить должна. Он стоит целого повествования. Так разум светил, лира так звучна, так основательно его познание, что стал он по заслугам знаменит и весть о том из края в край летит. Винок лавровый слава да возложит на голову того, кто всюду чтим, кто быть в искусствах и науках может примером современникам своим, и чью известность годы только множит. Именовать мы вправе золотым наш век, коль скоро в нем таланты Марко Антонио де Лавеги блещет ярко. Марко Антонио де ла Вега, испанский поэт, весьма ценимый Лопе де Вегой. До нас почти ничего не дошло из его литературного наследия. У Феба, коим мир наш осиян, есть больше, чем слуга, наперсник верный. К дюрар его фамилия Дуран восходит, что вполне закономерно. Известность Диего, хоть ему и дан лишь краткий срок для жизни эфемерной, Не может даже время умолить. Дюрарви по-испански длится, длить. Дуран Гонсалес, Дуран Диего, испанский поэт. Кто тут певец, любовью вдохновленный, Чей нежный голос звучен и силен? Кто олицетворение Аполлона, второй Орфей и новый Орион? Кому Восток внимает изумленно? Кем Запад безгранично восхищен? Кто глаз и слуха нашего отрада? Никто иной, как Лопес Мальдонадо. Новый Орион. Орион, 7-6 век до нашей эры, греческий поэт и музыкант. Друзья, среди вас есть пастырь, Чею дел неутомимо восхвалять я буду. Кто лучше всех пастушей быт воспел И пастухом Филиды прозван всюду? кто так в своем искусстве преуспел, что каждое его создание — чудо, а Гальвес де Монтальво жить в веках останется и превратясь во прах. Священный Эбро, чье чело увили зеленый плющ и золотой акант. В честь него лучших песен не сложили, чем в честь твою, медлительный гигант, за тем, что по изяществу и силе, В сравнении не идет ничей талант с чудесным даром Педро де Линьяна, который Аполлону служит Риана. Педро де Линьян де Риасе, умер в 1607, литературный псевдоним Рисело, испанский поэт-лирик, автор романсов. Ему принадлежит сборник рифмы. Лопе де Вега во многих произведениях говорит о нем с большой похвалой. Алонсо, вот как наречен поэт, поведавший нам так легко и ясно, сколь тяжко страждет он от долгих бед, которым обречен любовью страстной. Певучестью своею редкой свет Девальдес удивляет ежечасно, и чувствуют соперники его, что он из них затмит не ни одного. Алонсо, вот как наречен поэт, Певущий своей редкой свет де Вальдес удивляет ежечасно Вальдес Алонсо де, испанский поэт, произведение его почти не сохранилось. В путешествии на Парнас Сервантес превозносит его талант и называет его Великим Вальдесом. Есть автор, о котором без волнения и говорить, и слышать трудно мне, за тем, что все его произведения о мире пишет он, или о войне. Полны столь неземного вдохновения, что смертные девятся глубине от точности, меткости, обилью и блеску мыслей Педро де Падильи. Педро де Падилья — испанский поэт и священнослужитель XVI века, друг Сервантес. Ему принадлежит сборник «Сокровищница» разных стихотворений, о котором Сервантес упоминает в «Дон Кихоте», часть 1, глава глава 6. Роман Серва, «Величие и возвышенность Святой Девы» Ты до таких вершин сумел дойти, Бессмертие настойчиво взыскуя, Что в этой песне я превознести Тебя, Гаспар Альфонсо, не рискую. Нам, музам, чтоб венок тебе сплести, Пришлось бы оборвать листву густую Со всех несчетных лавров, Что растут на той горе, где мы нашли приют. Гаспар Альфонсо — испанский поэт, умерший, видимо, молодым, сведения о его творчестве весьма скудны. «Друзья, сыщите место непременно Кристоволь де Месси, меж певцов, которые сюда в ваш дол священный стекаются на мой приветный зов. Он мастер столь большой и вдохновенный, творец столь героических стихов, что получил признание при жизни». И вечно будет память о нотчизне. Кристоваль де Месса, 1564-1630, знаменитый испанский эпический поэт, автор поэма «Возрождение Испании», «Трагедии Помпей» и многих других произведений. Сервантес прославляет его в путешествии на Парнас. «Известно всем на этих берегах, сколь Педро де Ривера их прославил». Столь остроумен он в своих трудах, в столь сладостную форму мысль оправил, что каждому, кто знает толп в стихах, большое удовольствие доставил. И как ни хвалим мы его, мала окажется любая похвала. Педро де Ривера, кого имеет в виду Сервантес, определить трудно. Исследователи называют нескольких его современников по имени Педро де Ривера. Однако неизвестно, были ли эти люди поэтами, и о ком именно из них говорит Сервантес. «Ты, кто у берегов реки Испанской, текущей вольно в русле золотом, сказание об отваге лузитанской воспроизвел на языке родном, верь, что тебе за этот труд гигантский челом и лаврами увьем, что почести без счета и без стяжаешь ты, Бенито де Кальдера!» Бенито де Кальдера — Переводчик поэмы Камуэнса «Лузиады. Сказание об отваге лузитанской» воспроизвел на языке родном. Пускай и впредь Франциско де Гусман стоит как ныне на почетном месте среди поэтов христианских стран. Так служит Марсу он на поле чести, такой талант ему от Феба дан, что позабочусь я сама, чтобы вести о даровании их его дошли до самых дальних уголков земли. Франциско де Гусман, испанский поэт, представитель дидактического направления в поэзии, автор поэм Мнение мудрых, торжество духа и других произведений.